Ведь ночью дороги свободны и пробок нет. И Островский, и хозяин дома были уже изрядно навеселе, жизнь казалась им розовой и шелковистой, и они спокойно отпустили девушку, продолжая тем временем предаваться радостям застолья. Через час Юлия не вернулась, не вернулась и через два часа, и через три. Третьим человеком в квартире была... близкая знакомая кричевца, которая пила не так много, как мужчины, и сохраняла относительную ясность мышления. Она-то и забеспокоилась первой, однако нетрезвые кинодеятели ее тревогу всерьез не восприняли, поскольку на часы не смотрели и течение времени не ощущали. К пяти утра они наконец поняли, что Юля так и не вернулась. Но списали это на необязательный и безответственный характер молодой актрисы. Сколько раз бывало, что она застревала надолго в каких-то случайных компаниях, хотя собиралась ехать в совсем другое место и заниматься совсем другими делами. Мобильник у нее отключен, потому как батарея в конце концов села, а самой позвонить ей и в голову не приходит. Ей всегда было наплевать на других. Островского уложили спать в квартире Кричевца, сам Кричевец тоже прилег отдохнуть, утомленный борьбой со спиртным. Знакомая же Антона и его любовница, или, как пишут в милицейских протоколах, сожительница, в десять утра потеряла терпение и стала звонить по телефону, по которому дают справки о несчастных случаях, и в милицию. Ей предложили назваться, дать свой адрес и телефон, и сидеть дома в ожидании работников милиции, которые в самом ближайшем времени к ней подъедут, все объяснят и зададут несколько вопросов. Юлию Халипову нашли около половины шестого утра за кольцевой автодорогой. Она лежала рядом с открытой машиной Островского. На голове ее был полиэтиленовый мешок, привязанный, обмотанный вокруг длинной шеи веревкой. Судебный медик осматривал ее в начале седьмого и с уверенностью заявил, что смерть наступила около двух часов ночи. Передняя часть автомобиля имела характерные повреждения, какие бывают, если машина на большой скорости сбивает человека. Сразу же был сделан соответствующий запрос по телефону, и из полученного ответа сыщики сделали вывод – что Юлия Халипова в ходе своей загадочной поездки по делу сбила женщину с ребенком и уехала с места происшествия, не остановившись и не оказав им помощи. Пострадавшие погибли. Почему она не остановилась? Неужели наплевательское отношение к людям достигло такого чудовищного выражения? Или она была чем-то напугана и спасалась бегством, И в этой ситуации любая остановка, любая заминка угрожали ее собственной жизни. Так, может быть, сплетни про второго могущественного любовника и его угрозы не такие уж сплетни? Господи, как голова раскалывается от всего этого! А не плюнуть ли на служебный долг и не смотаться ли в болотники Каменской? Пусть не по делу поговорить, так хоть воздухом подышать и душу отвести в легком, ничего не значащем трепе. А там как-нибудь невзначай и соображение получить. Коля Силуянов был прав, у людей аккуратных ежедневник действительно является отражением и характера, и образа жизни. Чего стоит, например, одни только записи о днях рождения?